Татьяна Сахарчук. Консультация специалиста. Я сделала анализ крови, и по его результатам мне сказали, что у меня железодефицитная анемия. Что это такое? Опасно ли это? И что мне теперь делать? Т.И. Жильцова, город Санкт-Петербург. Слово эритроцит дословно переводится как «красная клетка». Это говорит о том, что эритроциты, клетки крови, по своей природе должны быть красными, но иногда они окрашены бледнее. Почему? Наиболее частая причина – железодефицитная анемия. По первому слову термина «железодефицитная» ясно, что речь пойдет о состоянии, связанном с недостатком в организме железа. А что такое анемия? Хотя дословный перевод этого слова «малокровие», на самом деле при анемии общий объем крови в организме не снижается, имеется в виду снижение содержания в крови, точнее в единице объема крови, эритроцитов и гемоглобина или только гемоглобина. Дефицит железа – только одна из возможных причин анемии, встречаются и другие. Но рассмотрим мы только железодефицитные состояния, потому что эта причина наиболее частая, и при анемиях надо в первую очередь искать заболевания, вызывающие недостаток железа в организме. Точный диагноз железодефицитной анемии ставится только по данным лабораторных исследований. О чем говорит анализ крови. Прежде всего в результатах анализа нужно обратить внимание на гемоглобин красный пигмент, содержащийся в эритроцитах. Это сложное вещество, каждая молекула которого имеет белковую часть глобин и небелковую, гем. Структура гемоглобина известна в настоящее время во всех деталях. В каждой молекуле гемоглобина имеется 4 цепи из аминокислот и 4 гема. В центре каждого гема находится двухвалентный атом железа. Именно в этом месте гем может подсоединять или кислород, или углекислый газ. Так что каждая молекула гемоглобина, имея 4 гема, способна фиксировать на себе 4 молекулы кислорода или 4 молекулы углекислого газа. Образно гемоглобин можно представить себе в виде автомобильного кресла с фиксацией для пассажиров кислорода и углекислого газа. Поэтому гемоглобин играет такую важную роль в организме. Каковы результаты анализа крови на гемоглобин при анемии? Нормальные показатели гемоглобина. Мужчины 130-160, женщины 120-140. Значения меньше указанных говорят об анемии. Далее в анализе крови нас интересует количество эритроцитов, ведь именно они содержат в себе гемоглобин. В норме свободного внеклеточного гемоглобина в крови нет. Поэтому бесклеточная часть крови – плазма, бесцветная или слегка желтоватая. Именно эритроциты являются средством транспорта для кислорода и углекислого газа. Опять же, для наглядности представим их себе как такси для этих газов с креслами-фиксаторами, молекулами гемоглобина, движущиеся по дорогам организма, артериям и венам ко всем органам и тканям. Их деятельность крайне необходима, ведь без кислорода жизнь невозможна. Правда, относительно недавно было установлено, что роль эритроцитов в организме переносом кислорода и углекислого газа не исчерпывается. Они принимают участие в иммунных реакциях, свертывании крови, обезвреживании токсичных веществ, в поддержании кислотно-щелочного равновесия в организме и в переносе некоторых очень важных для его функционирования веществ. Так что анемия приносит гораздо больше вреда, чем это представлялось исследователям полвека назад. Нормальное содержание эритроцитов в крови. Мужчины 4,5-5,5. Женщины 3,7-4,7. Значения меньше указанных. Говорят также об анемии. Иногда в результатах анализа крови при железодефицитной анемии отмечаются микроцитоз, то есть эритроциты по величине меньше обычного, и анизоцитоз, эритроциты разной величины. При нормальном количестве эритроцитов в крови, если гемоглобин снижен, то в каждом эритроците его окажется меньше. Поэтому существует еще цветовой показатель. При его подсчете в относительных единицах определяют, нормальное ли количество гемоглобина в эритроците. Норма колеблется по отношению к средней величине 1%. Она составляет 0,86, 1,05. Встречаются три варианта результатов определения цветового показателя при железодефицитных анемиях. Во-первых, если количество эритроцитов и гемоглобин снижаются параллельно, то цветовой показатель будет нормальным. Во-вторых, если гемоглобин снижен больше, чем количество эритроцитов, то эритроциты будут окрашены бледнее, гипохромия. Цветовой показатель снизится. Наконец, в-третьих, если эритроциты будут меньше по размеру, то даже при обычной яркой их окраске световой показатель тоже будет ниже, так как в меньший эритроцит помещается меньше гемоглобина. Более окрашенными при этом виде анемии эритроциты быть не могут, то есть световой показатель не поднимается выше нормы. Сейчас клинические анализы крови часто делают с помощью автоматических гематоанализаторов, а результаты выдают в виде компьютерных распечаток. В них отражены более точные подсчеты и имеются английские аббревиатуры. Может возникнуть вопрос, зачем нужны столь точные количественные анализы? Дело в том, что они позволяют с высокой объективностью отслеживать, есть ли динамика в процессе лечения и насколько она велика. При выявлении вышеописанных изменений в анализах чтобы подтвердить наличие в организме дефицита железа, делают анализ крови на сывороточное железо и ЛЖСС, латентную железосвязывающую способность сыворотки. Норма сывороточного железа при взятии крови из вены составляет 12-26. При железодефицитной анемии этот показатель будет меньше. Норма латентной железосвязывающей способности сыворотки крови 4,23, 66,7 микромоль на литр. При анемии ЛЖСС будет больше. Почему? В крови есть специальный белок для переноса железа, трансферин, но самого железа мало, поэтому некоторые участки молекул этого белка не заняты железом и способны связывать то железо, которое искусственно добавляют в образец. Иногда определяют содержание в крови самого трансферина. Его норма 2-4. При ЖДА он может быть повышен, так как организм синтезирует больше транспортного белка, пытаясь максимально усвоить поступающее в организм железо. Почему при бледности окраски эритроцитов важно убедиться, что в организме имеется дефицит железа? Есть все-таки, пусть и значительно более редкие, другие состояния с гипохромией эритроцитов, например, отравление свинцом или гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы. Симптоматика железодефицитных анемий. Анемия не ветрянка, при которой бывает характерная сыпь. Специфических симптомов для нее нет. Одни и те же симптомы могут встречаться и при анемии, и при других заболеваниях но все же есть признаки, которые заставляют заподозрить анемию и при которых желательно сделать клинический анализ крови. К ним относятся бледность лица, которая может быть заметна, несмотря на макияж, бледность слизистых оболочек. Можно сделать такую пробу – оттянуть вниз и несколько отвернуть нижнее веко, тогда будет четко видно, что слизистая на внутренней поверхности века очень бледная. Хорошо бывает видна бледность кожи под ногтями, могут беспокоить шум или звон в ушах, головокружение, вплоть до обмороков, низкая работоспособность, быстрая утомляемость, учащенное сердцебиение, одышка, признаки снижения иммунитета, частые вирусные инфекции. Эти симптомы характерны для любой анемии. Но нас интересует та, что связана с дефицитом железа. А железо нужно организму не только для синтеза гемоглобина. Оно входит в состав ряда ферментов. Поэтому при железодефицитных состояниях отмечаются сухость и шелушение кожи, особенно на коленях и локтях, трещины на пятках, слоистость и ломкость, исчерченность ногтей, усиленное выпадение волос, заеды, трещины в уголках рта, кровоточивость десен, хронические гастриты, мышечная слабость, недержание мочи при кашле, смехе в ночное время, дисфункция печени и небольшая интоксикация, астения. Немотивированная слабость, сонливость, ухудшение памяти, раздражительность, депрессия, пониженное настроение, извращение вкуса, хочется есть мел, звездку, что-то кислое, извращение обоняния, нравятся резкие запахи типа ацетона, выхлопных газов, могут возникнуть нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, снижение функции щитовидной железы. Особенно значительно страдают при анемии от недостатка кислорода такие органы, как сердце и мозг. А если из-за атеросклеротического сужения сосудов этот дефицит был и до анемии, тогда дело обстоит еще хуже, повышается риск инфарктов миокарда и инсультов. Весь этот комплекс симптомов в выраженной форме встречается тогда, когда анемия значительная и существует у человека относительно давно. Однако какие-то микросимптомы можно заметить и раньше, но, к сожалению, на подобные мелочи часто не обращают внимания. И анемия выявляется случайно при сдаче клинического анализа крови совсем по другому поводу. Если выявлена железодефицитная анемия, конечно, принимаются меры, чтобы увеличить в организме запас железа и таким образом заболевание ликвидировать. Но все они могут оказаться неэффективными, если не найти причину анемии и по возможности ее не устранить. Причины железодефицитных анемий. Их можно разбить на три большие группы. Первое железо каким-то образом больше обычного теряется без какой-либо пользы организмом. Второе железо больше, чем обычно расходуется на что-то нужное. Третье железо в недостаточном количестве поступает в организм. Первая группа это кровопотери. Они могут быть массивными, однократными, но опасными для жизни. А могут быть крошечными, незаметными, но частыми или постоянными. Кровотечения часто возникают после травм. Менее опасны наружные кровотечения. В этих случаях пациент быстро попадает к хирургу и принимаются экстренные меры. Хуже, если кровотечение внутреннее. Бывает, врачи их не сразу обнаруживают. Опасно внутричерепное кровотечение, сдавливающее мозговую ткань. Мне в практике встречались кровотечения от внутренних разрывов селезенки и печени. Поэтому, если после травмы у вас нарастают симптомы анемии, срочно к врачу. При сильных внутренних и наружных, естественно, тоже, кровотечениях наблюдаются моментальное падение артериального давления и частый слабый пульс, обмороки или глубокая потеря сознания. Человек сильно бледнеет, выступает холодный пот. Сильные внутренние кровотечения, опасные для жизни, бывают при внематочной беременности. Иногда болей при этом нет а все сразу начинается с обморока и резкого падения артериального давления. Поэтому при каких-то неопределенных, не совсем типичных признаках беременности надо обязательно наблюдаться у гинеколога. Большую опасность представляют также кровотечения при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Характерно, что при сильных желудочных кровотечениях может не быть болей, а если боль была раньше, она стихает, ведь язву, по сути ранку, В желудке с обнаженными нервными окончаниями выделяющаяся кровь защищает от разъедающего действия соляной кислоты желудочного сока. Могут вызвать анемию и длительные капельные подкравливания. Чаще всего их источники – желудочно-кишечный тракт и гинекологическая патология у женщин. Это язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки, опухоли желудка, кишечника, геморрой. У женщин среди причин железодефицитных состояний можно назвать обильные или длительные более 5 дней менструации, эрозии шейки матки, опухоли шейки и тела матки, яичников, кисты яичников, эндометриоз. Частые носовые кровотечения и кровотечения из десен также иногда вызывают анемии. Железо вообще довольно плохо усваивается организмом, и после кровопотерь дефицит его может оставаться годами, Ведь в сутки при обычном питании в лучшем случае усваивается столько железа, сколько его теряется с одной чайной ложкой крови. Поэтому причиной ЖДА могут быть перенесенные несколько лет назад кровотечения после абортов и в родах. Длительные анемии возможно, после хирургических операций. Вторая группа. Больше обычного расходуется железо при беременности и кормлении грудью поэтому в этот период желателен как минимум лабораторный контроль за количеством в крови гемоглобина и эритроцитов. Третья группа. Недостаток поступления железа в организм бывает при неполноценном питании. Из животной пищи оно усваивается лучше, потому что в ней содержится так называемое гемовое железо. Из растительной пищи даже с относительно высоким содержанием железа гречневая каша, гранаты и так далее. Этот элемент усваивается хуже и только в присутствии большого количества аскорбиновой кислоты, поэтому анемии частое явление среди вегетарианцев, особенно веган, которые не употребляют не только мясо, но также и молочные продукты и яйца. Железо может недостаточно поступать в организм из-за нарушений его усвоения. Оно плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта при атрофических, то есть с истончением слизистой оболочки и снижением секреции желудочного сока, гастритах. В этом виноват недостаток в желудочном соке особого вещества – гастроферина, а при возникшем дефиците железа ферментативная недостаточность желудочного сока усиливается. Образуется порочный круг, хуже всасывается железо при дисбактериозах кишечника. Причиной недостатка железа могут быть глисты, особенно ленточные, которые сами потребляют железо и, кроме того вызывают микрокровотечение. Заодно назову часто встречающиеся факторы, которые в определенной степени мешают усвоению железа. Каждый из них вызвать значительную анемию не может, а вот в комплексе они способны усугубить ситуацию и помешать лечению. мешают всасыванию железа, бобовые, отруби, кукуруза, пшеница, Не мука, цельные зерна, продукты, содержащие танин, такие как чай, кофе, фосфаты и кальций, молочные, оксалаты, зелень. Также препятствуют усваиванию этого элемента препараты магния и алюминия, эстрогены, женские половые гормоны. У вас обнаружили анемию. Следует искать патологию желудочно-кишечного тракта. Обратите внимание на стул. Если есть кровотечение из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, в нем может быть примесь алой крови. Если из верхних, кровь переварится, и стул будет темнее обычного. Классически в виде дегтя, совсем черный. Если появились подобные симптомы, нужно обратиться к гастроэнтерологу. Но видимых признаков может и не быть, поэтому желательно сделать анализ кала на скрытую кровь. И не один раз, а как минимум три. Надо также взять направление на анализ кала на глист и бактериологический анализ для диагностики возможного дисбактериоза. Пусть гастроэнтеролог направит вас на фиброгастроскопию – эндоскопическое исследование пищевода и желудка, фиброколоноскопию – исследование толстой кишки с помощью оптики, ирригоскопию, рентгеновское исследование тонкой кишки. Обратитесь к проктологу для исключения геморроя и опухоли прямой кишки. Также надо сделать УЗИ-обследование органов брюшной полости. Женщинам необходимо обратиться к гинекологу, необходимо пройти гинекологический осмотр, лабораторную диагностику, мазки, УЗИ органов малого таза. Нужно обследоваться на предмет возможной почечной патологии, сдать анализы мочи, клинические, понечипаренко, а также биохимические анализы крови на функцию почек, сделать УЗИ почек. Хотя эти анемии не относятся к железодефицитным, они очень часто бывают при хронических недиагностированных пилонефритах. В этих случаях снижение гемоглобина крови связано с тем, что больные почки не вырабатывают достаточно стимулятора синтеза гемоглобина гемопоэтина. Установление причины анемии может быть очень простой задачей, а может быть и очень сложной. Изменения в анализах при этом заболевании – не всегда бывают строго классическими, как по учебнику, да и две или более причины анемии иногда сочетаются. Тогда требуется пунктуальность в обследовании и терпение, и пациента, и лечащего врача. Конец статьи.